Глава сорок первая. Не тот, кем кажется. Эта поездка туда и обратно, в прибрежный к их дому и затем на улицу космонавтов, после новой фактически бессонной ночи далась Кате тяжко. Но день готовил новые сюрпризы. Катя уже подъезжала к своему дому на Фрунзенской набережной, как вдруг зазвонил мобильный. «Герман. Нет, Данила. Нет, пусть лучше Герман». Эти мысли, вот такие мысли. Прежде чем взять телефон и посмотреть на номер. Взяла, глянула. Звонила подружка Женя. — Катя, это я. Послушай, тут такое дело, ты не можешь мне помочь? — Женечка, как твой муж? Мне вчера Герман рассказал, что... И Катя очень коротко поведала подруге о ночных незваных гостях. И ни слова о том, что случилось раньше, когда стреляли из кустов. «И ты уже все знаешь». «Вся Москва знает», — сказала Женя. «Гене сделали операцию ночью. Мы тут с ним в больнице. Я заплатила, взяла палату двухместную, чтобы мне с ним все время находиться рядом. Но сейчас позвонили со штрафстоянки. Туда нашу машину эвакуатор отвез. Гена бросил машину у Васильевского спуска и не угнали, надо же. Забрал эвакуатор». А теперь звонят и требуют, чтобы я заплатила и забрала. А ты же знаешь, я не умею водить. Может, ты мне поможешь, Катя? Ты же так хорошо водишь. — Конечно. — О чем разговор? Женя, где встречаемся? — Они адрес продиктовали штраф стоянки. Это на шоссе энтузиастов. Катя, я там никогда не была и ничего не знаю. — Я тоже. — Ладно, не волнуйся. Бери такси и приезжай к метро «Римское». Катя сверилась с навигатором. «Давай встретимся. Через час я тоже туда подъеду, и мы отправимся вызволять твою машину». Она загнала «Мерседес» во двор дома. Вот так. И снова в дорогу. И на этот раз на такси. Не волоть же потом Женькину машину на тросе. Катя облокотилась на капот. «Чувство такое, что сейчас вот-вот свалишься. Такая усталость». Но она взяла себя в руки». «Женечка, если это ты тогда стреляла в меня, то надо тебе помочь. Вот ведь какие странные дела у нас. Вот ведь какие дружеские отношения». Оставив свою машину, она поймала на набережной частника и отправилась в сторону метро «Римское». Ехала по вечным московским пробкам. Женя уже ждала ее у метро на автобусной остановке, в джинсах, в кедах, в куртке, с растрепанными светлыми волосами, очень бледная и тоже усталая. Штрафстоянка располагалась в нескольких кварталах от метро на территории какого-то бывшего завода. Они побрели пешком. — Женя, что у вас случилось? — спросила Катя. — Надо услышать твою версию происшедшего, моя подруга. Вечером к нам приехала полиция. Женщина-следователь. Она меня к себе тогда вызывала, а тут сама явилась вдруг. Они допросили нашу горничную, Мерседес. — И что? — Катя, они полиция, ничего не понимают. Они меня и Генку подозревают в убийствах. — В убийствах? Фархада и... там еще один парень. Они его убийство расследуют, а он... он был любовником моего мужа. Гена ведь гей, и я всегда это знала с самой свадьбы, но это не влияло на наши с ним отношения, на нашу семью. А ваш шофер, с ним твой муж тоже?» «Мы с Геной мечтаем о ребенке. Но со мной в постели он не может, со мной он импотент». «А я не могу зачать искусственно, у меня проблемы со здоровьем. Только естественный путь. Так врач советовал нам, и мы, в общем, когда Гена со своими партнерами в постели, он тогда способен и со мной. Мы это вместе с ним решили. Я согласилась. Нам нужен наш ребенок, Я на все готова ради этого». «Полицейским это трудно понять», — осторожно заметила Катя. «О чем я и говорю, хоть ты меня не осуждай». «Я не осуждаю, Женечка. А что произошло вчера?» Полицейские допросили нашу горничную, и эта женщина — следователь. В общем, она в присутствии папы и тетки обвинила нас, но не обвинила прямо, но тетка набросилась на Генку, стала его позорить, оскорблять, а он... Он сел в машину, и... а потом мне позвонили уже ночью из больницы, Так и так, ваш муж покушался на самоубийство на Красной площади. «Значит, ваш шофер Фархат был любовником твоего мужа?» — спросила Катя. «Он за деньги согласился. Он не голубой, но за деньги согласился. Он оставался иногда у нас ночевать. А тот второй любовник твоего мужа?» «Совсем молодой парнишка Васенька. Генка от него был без ума». Их Герман свел в клубе. Я не ревновала, нет, я тебе уже говорила. Я благодарна гении за наши отношения, за наш брак. И этот Васенька тоже приезжал к вам домой. Мы сначала в его квартире встречались на Пятницкой. Муж там с ним, а потом и меня туда привез. Полиция вон про оргию твердит. Но это не оргия была, это все ради нашего ребенка. Я терпела это. — Несколько раз парень и к нам домой приезжал. — Женя, прости, а твой отец, он же все время дома? Если горничная все знала про вас, то как же он и как же твоя тетка? — спросила Катя. Женя посмотрела на нее. Прозрачный вместе с тем отстраненный взгляд. Они дошли до штрафстоянки и начали разбираться с парковщиками. Женя уплатила деньги, Катя открыла машину Ауди. Место шофера Фархада теперь свободно. «А Данила знал про вас?» — спросила она, когда они сели в салон Ауди. «Он про нас знал. Он очень тревожился о тебе. Всю дорогу в Прибрежное пытался тебе дозвониться». «Я в палате у Гены телефон отключаю». Звонки замучили, корреспонденты откуда-то наши номера телефонов достали, и ему три звонят, и на мой телефон. Он же на Красную площадь вышел. Я сначала Данилу хотела насчет машины просить, перед тем, как тебе звонить, ему позвонила, так он мне не ответил на звонок. — Не ответил? Но он же дома, и сам тебе звонил сотню раз, я свидетель. — Может, тетка ему не позволила, — сказала Женя. «Значит, ночью его Герман к тебе домой привез после ринга?» Катя включила зажигание Ауди. Она слегка дрейфила, она никогда не водила такую громоздкую машину. «Знаешь, Катя, я хочу тебе еще раз предупредить по-дружески», — тихо произнесла Женя, когда они вырулили со стоянки и остановились на светофоре на шоссе энтузиастов. «О чем?» Данила, он добивается отношений с тобой. Я не хочу вмешиваться в ваши с ним дела, но ты должна знать про него одну вещь. Он не тот, кем кажется. Не тот, кем кажется? У него на жизнь свой взгляд. Он эгоист. Он ни в чем не знает меры. Он хочет всего на свете. Он так устроен. Он хочет всего, и он... Это ведь он отбил Васеньку у гены. Катя от неожиданности пропустила зеленый свет. Сзади тут же начали сигналить, она тронулась. — Он что, тоже? Как твой муж? — Нет, не гей, то есть он просто все хочет попробовать в этой жизни. И он дьявольски красив на свою беду. Он как античный герой, позволяет всем собой восхищаться, любоваться, любить себя. Этот бедный парнишка Васенька, он просто обомлел, когда увидел его и... Он влюбился в Данилу, бегал за ним, как собачка, домогался близости, и Данила переспал с ним. Мой Генка испереживался, весь и ревновал, а я все это наблюдала, и... А что я могла поделать? «Тридцать юнцов у меня и столько же девок, член же один, что же делать-то мне?» «А ваш шофер?» — спросила Катя. «Данила и с ним переспал тоже». Фархад за деньги на все был готов. Ему только деньги грели душу, он хотел учиться, получить профессию, остаться в Москве, на совсем уже не в роли шофера или мужской проститутки. «Данила с Германом дружат, и они тоже?» «Нет». Женя покачала головой между ними, я ничего такого не замечала. «Но друзьями их сложно назвать, потому что...» «Что?» Они оба ни в какую дружбу давно не верят».